Восемь. Сиси. Две тысячи десять. Сиси остановилась перед большим зеркалом в холле и открыла верхний ящик комода. Навстречу выкатились несколько тюбиков губной помады. Она выбрала свою любимую «Вишню на снегу» — классический оттенок Ревлон пятьдесят года. Сиси даже дала наказ Бите, когда она станет время встретиться с Иисусом. На её губах должна быть именно эта помада. Она принялась аккуратно красить губы, слушая, как Бити и Ларкин за завтраком разговаривают о погоде и приливах. О чём угодно, только не о Айве. Я знаю про Маргарет. Рука Сиси дрогнула. Помада залезла за край верхней губы. Что Айве имела в виду? Она взглянула в окно на старый гараж, где Айви устроила магазинчик по продаже восстановленной мебели. Сиси с радостью разрешила ей пользоваться гаражом и пожертвовала старинную двуколку, некогда принадлежавшую местному коллекционеру. Она думала, Айви быстро охладеет. Однако увлечение продержалось дольше, чем другие, и даже приносило доход». За помещение не нужно было платить, а благодаря сарафанному радио новости о маленьком бизнесе Айви разошлись из уст в уста. Сиси осторожно подтерла размазанную помаду и напомнила себе заглянуть в гараж после возвращения из больницы. Айви наверняка оставила там открытые банки с лаком, растворителем и бог знает чем еще. Как всегда, Сиси убирала за ней, закрывала банки и выносила мусорное ведро наполненные жестянками от диетического доктора Пеппера и пластиковыми упаковками от сыра. Во время порыва творчества Айви не ела ничего другого, считая рутинное приготовление пищи препятствием для вдохновения. «Вы готовы?» – нетерпеливо позвала Сиси, -Си, укладывая в сумочку, блокнот и ручку. «Нужно подробно расспросить врачей, какой уход понадобится Айви, когда та вернется домой. Когда, а не если…» Сиси уже решила, что превратит библиотеку на первом этаже в комфортную палату, чтобы Айве не приходилось подниматься по лестнице, пока она полностью не поправится. Сиси не стала советоваться с Мэком. Она мама Айви, и ничьи советы ей не нужны. Учитывая, во что превратился брак Айви за последние 10 лет, мнение Мэка вообще не имеет значения. А это зачем? спросила Бити указывая на букет чайных роз, стоящий в вазе. Отнесу Айве. Надеюсь, аромат поможет ей очнуться. Она всегда любила мои розы. В этом году они расцвели раньше, чем обычно, словно почувствовали, что нужны Айве. Я готова, сообщила Ларкин, выходя вслед за Бити из кухни. На её лице нет ни следа косметики. У девочки хорошая кожа, в основном благодаря тому, что Сиси -Си не позволяла ей подолгу гулять на солнце и внушала важность правильного ухода. Ларкин унаследовала ярко-голубые глаза Дарлингтонов, только ресницы у неё бледно-золотистые, даже светлее, чем волосы. Ты не хочешь слегка оживить лицо? Немного туши или помады не помешает. Думаю, мама и так меня узнает. Как скажешь, золотоце. Натянуто улыбнулась Сиси. -Си. «Но если передумаешь, я взяла с собой помаду». Сиси чувствовала, как Бити и Ларкин перемигиваются у неё за спиной. Но ей было всё равно. Она слишком долго удерживает эту семью воедино, чтобы обращать внимание на пересуды. «Я поведу», — сказала Ларкин, выходя на крыльцо. «Только если пообещаешь ехать на безопасной скорости. Я ещё от вчерашней гонки не оправилась. За папой заезжать не нужно». Он позвонил и сказал, что уже в больнице. «Никаких новостей», — добавила Сиси, -Си, предвосхищая вопросы. Ехали в молчание. Ларкин вовсе не лихачила. Но Сиси всё равно крепко сжимала ручку двери. Ей вспоминалась лента, найденная в руке Ави. Ларкин заинтересовалась, что означает надпись. «Я знаю про Маргарет». Сиси -Си закрыла глаза. «Господи, пусть она забудет об этой ленте! Пусть Айви поскорее очнётся и выслушает меня!» Остаётся надеяться, что она поймёт и простит. Впервые в жизни Сиси -Си ощутила свой возраст, почувствовала ломоту в суставах и скованность движений. Каждый раз, замечая седой волос или очередную морщинку, она малодушно думала, что Маргарет повезло. Та не успела состариться. Конечно, Маргарет нашла бы способ и в старости оставаться прекрасной и жизнерадостной. И если бы всё пошло иначе, она ещё бы сплясала на могилах подруг. Всю неделю Сиси, Бити, Ларкин и Мэг по очереди сидели с Айви. Разговаривали с ней, читали статьи из журналов, наблюдали, как медсёстры и доктора проверяют её состояние и меняют положение в постели. Сиси утешала одно... Пусть Айви не приходит в себя, персонал больницы делает всё, чтобы ей помочь. Она снова закрыла глаза, заключая очередную сделку с Господом. Если Айви очнётся, я всё ей расскажу. Правда, поскольку она оказалась в Кароуморе с этой лентой, значит, и так всё знает. Откуда она узнала? И что именно? Должно быть, Айви уехала в Кароумор Возненавидев приемную мать из-за того, что ей стало известно про Маргарет. От этой мысли у Сиси разрывалось сердце. В больнице, когда пришла ее очередь сидеть с Айви, она поставила вазу с цветами на тумбочку у кровати и достала вязание. Сиси научилась вязать заодно с Айви. Та решила связать свитер для Ларкин, живущей в Нью-Йорке. Однако не продвинулась дальше рукава. Сиси тоже думала отложить спицы в сторону но в конце концов продолжила довязывать тот свитер. Дождавшись, когда медсёстры уйдут, она поставила стул ближе к кровати. «Мама с тобой, моя девочка. Всё будет хорошо. Обещаю. Я принесла тебе чайные розы». Сиси придвинула букет ближе, чтобы Айви могла ощутить их аромат. «Распустились пару дней назад». «Открой глаза. Прошу тебя». Сиси ждала ответа. Но Ави молчала. Восковая кожа туго натянулась, обрисовав кости черепа. Со всех сторон свисали трубки, помогающие ей есть и дышать. Сейчас Ави была до боли похожа на маленькую девочку. И Сиси едва не разрыдалась, вспомнив малышку, которую всегда любила как родную. Наверное, ты хочешь расспросить меня о своей маме. Она коснулась прохладной руки Айве и, наклонившись ближе, прошептала. «Пожалуйста, просыпайся! Посмотри на меня и скажи, что прощаешь!» Сиси положила на колени клубок жёлтой пряжи, взяла спицы и прикинула, с какого места лучше начать. Сиси. Май 1951-го. Сиси склонилась к зеркалу и аккуратно накрасила губы красной помадой, точно так, как показывала Маргарет. Она тщательно закрыла тюбик, положила в маленькую сумочку, которую ей дала Маргарет, и улыбнулась отражению в зеркале. На неё смотрела не Сиси Пёрнелл, а молодая своевольная женщина, первой заговорившая с незнакомым мужчиной на бензоколонке и фривольно покачавшая бёдрами, идя к машине. «Выглядишь просто божественно», — констатировала Маргарет, удовлетворённо осматривая дело рук своих. Она уложила волосы Сиси густыми блестящими волнами и нарядила её в бледно-голубое батистовое платье со складчатым лифом и подходящей по цвету туфельки. Самый прекрасный наряд, какой Сиси доводилась носить. Даже с коротким болеро, прикрывающим обнажённые плечи, она всё равно чувствовала себя немного неловко. Тётя Доти говорит, что в отеле Ocean Forest теперь не такие строгие порядки, как до войны, так что нам не обязательно надевать длинные платья. "Я считаю, мы роскошно выглядим", сказала Маргарет. "А ты просто красотка, Сиси. -Си. Теперь, когда привлекательные джентльмены будут меня спрашивать, что за богиня рядом со мной, я скажу, что тебя зовут Сесили. Ты выглядишь слишком великолепно для Сиси", -Си. согласна кивнула Бити. «И вот еще, тоже возьми». Она вытащила из сумочки пачку «Лаки Страйк». «Когда к тебе подойдет какой-нибудь красавец, сделай вид, что хочешь закурить. Пусть поднесет зажигалку». Девушка сигареты выглядит более загадочно. Сиси -си с сомнением посмотрела на пачку, однако взяла, стараясь не думать, что сказала бы мама. «Спасибо, Бити. Попробую запомнить». «Маргарет мне столько всего наговорила, как правильно сидеть, улыбаться и флиртовать, что у меня голова кругом идёт». Она хихикнула, отчасти под воздействием шампанского. Маргарет нашла бутылку в подвале, которую её дядя величал винным погребом. Она заверила подруг, что он не заметит пропажу. А если и заметит, то заговорщически подмигнёт и ничего не скажет маме. «А там будут грязные танцы». Поинтересовалась Сиси в глубине души, надеясь услышать: да, однажды вечером она подслушала разговор родителей о музыке, под которую танцуют современные молодые люди. Говорят, в некоторых штатах за такие танцы сажают в тюрьму. Бити научила их с Маргарет танцевать джиттербак, но это еще цветочки. По слухам, движение нового танца имитирует акт совокупления. Джиттербак. Быстрый танец с резкими движениями, популярный в 30-е и 50-е года 20 -го века. По одной из версий, название танца происходит от жаргонного выражения jitterbug, означающее «белая горячка». Отец Сиси использовал выражение «сладострастный». Обычно он употреблял его во время проповедей, шельмующих блуд и прелюбодеяния. Сиси тут же обратилась к Бите, ведь ее отец был директором школы. В обширной домашней библиотеке мистера Уильямса имелся словарь. Там-то они и узнали значение слова "сладострастный". Очень на это надеюсь, заявила Бити, выпустив кольцо дыма. Она потратила уйму времени, чтобы научиться этому трюку. Родители разрешали ей курить дома. Они считали ее достаточно взрослой для самостоятельных решений. Сиси боялась, как бы об этом не узнали ее мама и папа иначе ей ни за что не позволит дружить с Бити. В отеле Ocean Forest спросила Маргарет, приподняв бровь, как Скарлетт О'Хара. Вот уж сомневаюсь. Она помазала за ушами духами тёти Дот и передала флакончик Сиси. Там всё слишком старомодно. В цветной части города было местечко под названием У Чарли, где играли современную музыку, но в прошлом году их накрыл Куклус-клан. «Наверняка есть и другие места, где можно послушать новинки. Но уж точно не в Воушен «Ты бывала там раньше?» — поинтересовалась Сиси, -Си, стараясь подавить угрызение совести по поводу духов. Она нанесла крошечную каплю замочками и вернула флакончик. «Когда мы приезжаем к тёте и дяде, то всё время туда ходим». Это очень фашенебельное заведение. В 30-х годах его называли «Отель на миллион долларов». Маргарет снова приподняла бровь. «Может, увидим пару-тройку кинозвезд?» В прошлом году тетя Дороти видела там Джона Уэйна, но он вошел в лифт, и двери закрылись, прежде чем она успела туда зайти. «А моя тетя не станет бегать даже за кинозвездой!» Битти затушила сигарету в хрустальную пепельницу. «Думаю, нам пора. Я умираю от голода и хочу спокойно поесть, прежде чем начнутся танцы». Говорят, в этом отеле танцплощадка находится в патио, и пары танцуют под светом луны. Если меня никто не пригласит, сама пойду и приглашу кого-нибудь. Сиси изумлённо взглянула на подругу. Шампанское несколько смягчило шок от столь смелого заявления. — Не вздумай, Бити! Так делают только доступные девушки. Твоё поведение может отразиться на нашей репутации. Сиси права. Маргарет положила руку на плечо подруги. «Если захочешь пригласить молодого человека на танец, шепни об этом ему на ухо, а не кричи через весь зал». Бити и Маргарет расхохотались. Сиси, не зная, как реагировать, взяла бокал с шампанским и сделала большой глоток. Потом достала фотоаппарат Кэннон, подарок от родителей в честь окончания школы, и сфотографировала подруг. Это была первая фотография в их поездке. Сиси надеялась, что у неё хватит плёнки на целый альбом. Отель «Оушен Форест» оказался именно таким, как Сиси и представляла. Величественный белоснежный фасад, красная крыша, высокая башня, по обеим сторонам которой располагались флигели с арочными окнами и изящный портик в центре здания. Они подъехали ко входу в отель. Сиси залюбовалась фонтаном, вокруг которого были припаркованы дорогие автомобили, и порадовалась, что не одна. Ей бы не хватило духу войти в такой роскошный отель в одиночку. Царственное спокойствие Маргарет и беззаботность Бити придали ей уверенности, и она улыбнулась облаченному в серо-бордовую униформу швейцару, открывшему дверь их машины. При виде роскошных интерьеров, позолоты, красного дерева и персидских ковров Сиси едва не лишилась дара речи. Ей тут же вспомнились слова родителей о том, что люди во всём мире голодают. А богачу легче пройти сквозь игольные ушко, чем попасть в рай. Она решила хотя бы на один вечер заглушить в себе их голоса и наслаждаться жизнью. Вряд ли представится другой шанс. Ведь Маргарет и Бити уедут в колледж, а ей останется лишь отбиваться от назойливых ухаживаний Уилла Харриса. В конце концов она сдастся от скуки и отсутствия выбора и превратится в покорную и безответную жену, чего от неё и хотят. Однако этот вечер, эти две недели — её подарок самой себе в честь окончания школы. Не такой практичный, как стёганное одеяло, зато запоминающийся. Впервые за восемнадцать лет Сиси было всё равно, что подумают другие. Нет, она не мечтала о жизни в окружении роскошной мебели и позолоты, где все вокруг носят шёлк и меха. Её воспитали, чересчур здравомыслящей, для столь наивных желаний. Но ей захотелось хотя бы ненадолго стать такой, как Маргарет. Излучать уверенность, наслаждаться дорогими вещами, не испытывая при этом угрызений совести, почувствовать себя красивой, продефилировать через зал, представляя, что все мужчины смотрят ей вслед. Маргарет шла впереди словно королева, а Бити и Сиси — ее фрейлины. Ее волосы отливали золотом в свете огромных хрустальных люстр. Мраморные полы и колонны, казалось, потускнели на фоне её ослепительной красоты. Жёлтое муаровое платье придавало ей сходство с луной, и всё вокруг меркло в её сиянии. Когда Маргарет назвала своё имя, Метродотель почтительно поклонился и подвёл девушек к столу у большого окна с видом на океан. Было уже почти восемь вечера, но солнце ещё не скрылось за горизонтом, освещая зал. Не успела Сиси -Си насладиться чудесным видом, как вновь появился метродотель с тремя бокалами и бутылкой шампанского. Подарком от ресторана. Маргарет с достоинством поблагодарила его. «Говорят, на верхних этажах играют в азартные игры. И мой дядя – местный завсегдатый. Правда это или нет, но при упоминании его имени нам выделили лучший стол». «Вот что значит связи, Сиси. Запомни это». Она подмигнула подруге и сделала глоток шампанского. Сиси бросила в жар от гнева. «Легко, Маргарет, говорить о связях. У неё и без того есть всё, чего душе угодно. А связи — так, вишенка на торте. Маргарет считает, будто мы ей ровнее. И мне нужно просто взглянуть на вещи под другим углом», подумала Сиси. «Ей не понять». У меня нет фундамента, чтобы поддерживать такие взгляды. Это всё равно, что надеть роскошное выпускное платье, только безжизненные тусклые волосы и дряные туфли никуда не спрячешь. Кого я пытаюсь одурачить? За бутылкой шампанского последовала бутылка вина. Комплимент от метродотеля. А потом и другая. После десерта и коктейлей девушки переместились в патио, где уже играл оркестр. Обстановка оказалась неприлично роскошной. Сиси никогда бы не решилась поведать об этом вечере родителям. Но её злость на Маргарет превратилась в лёгкое раздражение, когда та принялась рассказывать историю. Маргарет была хорошей рассказчицей и всегда держала слушателей в напряжении до самой развязки. Сиси просто не могла на неё сердиться. В конце концов, Именно благодаря подруге она ужинает в отеле Ocean Forest. На ней её платье, туфли и сумочка. В результате Сиси -Си Милла улыбалась, затуманенным взглядом взирая на Маргарет, пока та рассказывала о призраке Феодосии Бер-Алстон, который иногда появляется в Брукгринг-Гарденс. Феодосия Бер-Алстон, 1783-1813 дочь сенатора Айрона Бера и Феодосия Бартроу Превес Бер, погибшая в море в возрасте 29 лет при невыясненных обстоятельствах. История её гибели обросла слухами и легендами. Сиси хотела попросить её замолчать, иначе ей будут сниться кошмары. Но испугалась, что Битти станет дразнить её трусихой. «Вот так всегда. Маргарет придумывает какое-нибудь сумасбродство», Сиси благоразумно предлагает этого не делать, но Бити встаёт на сторону Маргарет, и они все вместе участвуют в её затее. «Прошу меня извинить». Перед ними, церемонно заложив руки за спину, стоял молодой человек в смокинге. Высокий, с золотисто-каштановыми волосами, он отличался той мужской красотой, что притягивала взгляд. На левый висок спускалась непокорная прядь придававший ему мальчишеский и дружелюбный вид. Он сразу понравился Сисей. -Си. Именно из-за этой пряди, чуть-чуть портившей его безупречную красоту. «Надеюсь, вы простите мое вторжение?» Молодой человек улыбнулся, и глаза его заискрились. «Меня зовут Реджинальд Мэдсен. Я собираюсь стать президентом Соединенных Штатов». Он сказал это так просто и искренне, что невозможно было усомниться в его словах. Реджинальд Мэтсон действительно выглядел как будущий президент. Почувствовав родную душу, Маргарет выпрямилась на стуле и обратила внимание на юношу. «Я в Мертл-Бич всего на несколько дней. С братом. До нас дошёл слух, будто здесь собираются самые красивые девушки на свете. И я хотел убедиться, что это правда». Бити нахмурилась, точно предвидела его слова. «Да». Пожалуй, молодой человек выбрал весьма банальный способ познакомиться, но Сиси -Си уже составила о нём мнение. Ей понравился этот Реджинальд Мэтсон за откровенность и неидеальную прическу. Она приготовилась принять приглашение на танец, выраженное столь изящным способом. Однако он повернулся к Маргарет. «Жёлтый, мой любимый цвет. Как удачно, что вы надели сегодня именно это платье!» Он протянул руку. «Не окажете ли честь потанцевать со мной?» «С удовольствием! Благодарю вас!» Маргарет одарила его лучезарной улыбкой и, бросив торжествующий взгляд на Сиси и Бити, последовала за своим кавалером. Бити оперлась локтями на стол и наклонилась к Сиси. «Ну, слава богу! Теперь есть надежда, что нас кто-нибудь заметит». «Сиси хотела сказать, вряд ли...» Но Битти тут же уличила бы её в притворстве. Нет, они вовсе не были дурнушками. Просто на фоне Маргарет выглядели, как Маргаритки рядом с Розой. В Маргаритках нет ничего плохого. Неустанно напоминала Бити. Только вот люди обычно предпочитают Розы. Сиси уже решила предложить подруге прогуляться по пляжу. Как рядом раздался голос. «Я надеялся, что это вы». Подняв глаза, она увидела знакомое лицо. Молодого человека с заправки Эссо. На нём был смокинг и галстук. Тёмные волосы зачесаны назад. Но Сиси узнала синие-зелёные глаза. Чуть припущены, будто он вот-вот улыбнётся. «Когда мой младший брат Реджи подошёл к вашему столику, я испугался, что он пригласит вас танцевать, прежде чем я успею набраться храбрости. Юноша...» нерешительно улыбнулся. Я Бойд. Помните? Бойд Мэтсон. Мы с вами виделись на бензоколонке, только вы не назвали своё имя. Её зовут Сесили Пернелл. Бити протянула ему руку, как учили родители, несмотря на то, что она девушка. Я Бити Уильямс, и если вы хотите потанцевать, Сесили с удовольствием составит вам компанию. Бойд запрокинул голову, Я души рассмеялся. У него оказался такой приятный смех, что Сиси -Си забыла о смущении и улыбнулась. Он протянул ей руку, и она приняла её. Когда Бойд закружил её в вальсе, Сиси -Си вспомнила ленту, которую она положила в дупло старого дерева и впервые в жизни поверила, что мечты сбываются.